Глава 22 Кафедральный собор Питер Марицбурга стоит на церковной улице. Серые стены с колокольней и железная ограда между газоном и улицей. По траве с важным видом разгуливают голуби. Эн и Гарик прошли по мощенной дорожке и оказались в полутьме собора. В витражные окна светило солнце, окрашивая пространство под крышей в причудливые цвета. Оба нервничали поэтому держались за руки, идя по проходу между скамьями. «Здесь никого нет», — прошептал Гарик. «Кто-нибудь должен быть», — тоже шепотом ответила н «Попробуй эту дверь». «Что мне сказать?» «Просто, что мы хотим обвенчаться». Гарик колебался. «Иди», — сказала н мягко толкая его к двери. «Пойдем вместе. Я не знаю, что сказать». Священник оказался худым человеком в очках в стальной оправе. Он посмотрел поверх оправы на смущенную пару в дверях и закрыл книгу на столе перед собой. «Мы хотим пожениться», — сказал Гарик, и Багрову покраснел. «Что ж», — ответил священник, — «вы пришли по правильному адресу. Входите». Его слегка удивила такая поспешность, и они немного поспорили. Потом он послал Гарика в магистратуру за специальные лицензии, а после обвенчал их. Но церемония казалась фальшивой и ненастоящей. Голос священника почти терялся в огромном помещении собора, когда они, маленькие и испуганные, стояли перед ним. Две пожилые дамы, пришедшие помолиться, с радостью стали свидетелями и расцеловали Энн, а священник пожал Гарику руку. И они снова вышли на солнечный свет. Голуби по-прежнему расхаживали по траве, по Чорч-стрит громыхал запряженный мулами фургон с черным кучером. Кучер пел и щелкал кнутом, как будто ничего не произошло. — Мы женаты, — с сомнением сказал Гарик. — Да, — согласилась Энн, но и она говорила так, словно сама себе не верила. Возвращаясь в гостиницу, они шли бок о бок, не разговаривая и не прикасаясь друг к другу. Их багаж перенесли в номер, лошадей увели в конюшню. Гарик расписался в книге регистрации, и портье улыбнулся ему. «Я поместил вас в двенадцатый номер, сэр. Это наш номер для новобрачных». Он подмигнул, и Гарик запнулся. После изысканного ужина Энн поднялась в номер, а Гарик остался пить кофе. Только спустя час он набрался храбрости пойти за ней. Пересек гостиную, помедлил у дверей спальни. Вошел. Эн лежала в постели. Она натянула простыню до подбородка и посмотрела на него своим непроницаемым кошачьим взглядом. «Я оставила твою ночную сорочку в ванной, на столике», — сказала она. «Спасибо», — ответил Гарик. По дороге через комнату он споткнулся о стул, закрыл за собой дверь, быстро разделся и, прислонившись к раковине, плеснул в лицо холодной воды. Потом вытерся и через голову натянул ночную сорочку. Вернулся в спальню. Эн лежала, отвернувшись. Ее волосы, разметавшиеся по подушке, блестели в свете лампы. Гарик сел на край кресла. Он приподнял ночную сорочку выше колена, расстегнул кожаные ремни, осторожно положил на пол деревянную ногу и помассировал к культю. Энна цепенела. Гарик услышал, как скрипнула кровать и поднял голову. Эн смотрела на него, смотрела на его ногу. Гарик торопливо опустил сорочку, чтобы прикрыть слегка опухший конец культи со шрамами по краям. Он встал, сохраняя равновесие, и на одной ноге запрыгал к кровати. И опять покраснел. Поднял край одеяла, скользнул под него, и Эн яростно отпрянула. — Мне спать в гостиной, Энн? Я согласен, если ты так хочешь. — Да, — ответила она. Он снял со стула пижаму, подобрал деревянную ногу и запрыгал к двери. У двери оглянулся. Она по-прежнему смотрела на него. — Прости, Энн, я не хотел тебя пугать. Она ничего не ответила, и он продолжил. «Я тебя люблю. Клянусь, я люблю тебя больше всего на свете. Я не причиню тебе боли. Ты ведь знаешь это, правда?» Она по-прежнему ничего не отвечала. Он сделал умоляющий жест, сжимая в руке деревянную ногу, и его глаза наполнились слезами. «Энн, я скорее убью себя, чем испугаю тебя». Он быстро вышел и закрыл за собой дверь. Н выбралась из постели, босиком пробежала по комнате и закрыла дверь на ключ.